Я сел и постарался отдышаться. Быстро оделся. Калиб стоял на открытой террасе, крыше магазина, и в бинокль наблюдал за городом. Солнце высоко поднялось и ярко светило в почти безоблачном небе. Ты смотрел рассвет мертвецов? Я подумал, что Калиб старается с помощью шуток и чувства юмора не сойти с ума от страха. Фильм о зомби? Да. Он смотрел на кучку ослабевших охотников которые пили из огромной воронки посреди парка Веню. Помнишь сцену на крыше торгового центра и чувака, который прятался в оружейном магазине? — Ага, — улыбнулся я. Они выискивали среди зомби двойников знаменитостей. — А чувак из оружейного? Их снимал из ружьишка. Засмеялся Калиб и протянул мне бинокль. — Ну-ка, кого он туда, — показал он рукой. Я отрегулировал резкость. «Билл Клинтон!» «Нифига себе!» «Не удержался я!» «А что? Это вполне мог быть бывший президент!» «Правда, худоват!» «После пары недель на одной воде!» «Рядом с ним, в голубой куртке!» «Сказал я, возвращая бинокль!» «Ну да!» «Протянул Калиб!» «Это вряд ли она!» «Она самая! Леди Гага!» «Молодец!» Калиб подложил бинокль, сделал глубокий вдох, и обвел взглядом то, во что превратился его город. Где-то в северной части, может, в Гарлеме, бушевал пожар. В небо поднимались клубы густого черного дыма. «Чем дольше смотришь, тем больше ненависти испытываешь», — сказал он. «Как ты думаешь, кто это сделал?» «Но только если предполагать», — задумчиво произнес Калеб, потирая подбородок. «Это что-то вроде проекта Дхарма». «Да», — сказал я, и засмеялся, сообразив, что Калиб имеет в виду один из моих любимых сериалов «Остаться в живых». «Ты хочешь сказать, что в конце мы все умрем?» Я произнес эту фразу вслух, и мне стало не по себе, но Калиб воспринял ее как шутку. «Ага, какая-нибудь задница вроде этого. Обязательно случится?» — ответил он. «Наверняка я знаю только одно». «Если эта инфекция — разновидность зомби-чумы, то она должна быть классифицирована как эпидемия шестого класса опасности». «Как это?» «Судный день и конец света — это самый худший класс опасности». «А откуда ты знаешь?» «Посмотри вокруг». «А откуда ты знаешь про номер класса?» «Прочитал в книжке про защиту от зомби». «И слушать не хочу», — сказал я. Мы вернулись в магазин. «Я не шучу». Я тут жил столько времени совсем один. Так почему бы не почитать, что писатели понапридумывали про борьбу зомби? Очень, кстати, полезная информация, — поделился Калиб, пропуская меня на лестнице. Ты в курсе, что истории про зомби восходят к религиозному культу Вуду, корнями с Гаити? Но эти люди не зомби. Полузомби, полувампиры. Да какая разница? Причина в сильнейшем вирусе, — рассуждал Калиб пока мы спускались на первый этаж. Внизу он остановился и, выставив винтовку в торговый зал, долго и внимательно прислушивался. — Кстати, они вполне могут оказаться бессмертными. Этот гарвардский дядька в своей книжке рассказывает, хоть он и надутый умник, конечно, как ездил на Гаити изучать токсины, при помощи которых людей превращают в... — Я правда не хочу об этом знать, — оборвал я его. — Слушай, кальп Мне нужно отнести Рэйчел сумки с едой. В парк, где вокруг прудов и по всей территории шатаются тысячи зараженных. Там Рэйчел. И ты должен отнести еду. Да. Тогда идем, сказал Калиб, надевая куртку. Провожу тебя до угла парка. А то прибьют тебя за дверями магазина. А мне потом любоваться твоей обледенелой задницей, пока ее не обгрызут крысы. Я одну за другой. Спустил сумки по скользкой лестнице к зоопарку. калиб как и обещал, проводил меня до угла и исчез, сказав, что последний раз ходил смотреть на животных еще в глубоком детстве вместе с родителями. Он замолчал, бросил тоскливый взгляд в сторону северо-востока и ушел. Может, не хотел встречаться с Рэйчел, но если мне удастся убедить этих двоих расстаться с Манхэттеном, познакомиться им все равно придется. Может, не хотел терять личное пространство. Тут я его понимал, оно нужно всем, даже очень одиноким людям. За последние две ночи я остро это почувствовал. Так же было со мной и дома. Я рос без братьев и сестер, отец часто переезжал, и мне пришлось сменить несколько школ. Каждый раз я приспосабливался, но при этом ни разу не изменял самому себе. Выжить можно где угодно. Главное — оставаться собой. Я понял это в Нью-Йорке. Мы все, независимо от того, откуда были родом, стали частью этого города. Просто ситуация оказалась неподходящей. Я подошел к лестнице арсенала, и мир рухнул во второй раз. Дверные стекла были побиты. На рамах и перилах виднелись кровавые потеки. Взбежав по ступенькам, я подергал двери они оказались заперты. Хороший знак. прочное стекло все покрылось мелкой сеткой трещин, а в одной из створок была пробита дыра, достаточная, чтобы просунуть голову. Кровь закапала снег и засохла на разбитом стекле. Я замолотил по медной раме, прислушался, снова постучал. Тишина. Закрывшись руками от света, я заглянул внутрь. В темноте не было и намека на движение. «Рэйчел!» — громко позвал я. Имя эхом отозвалось в пустом холле. Никто не ответил. Я посмотрел на улицу. Пока ничего угрожающего. Где-то в укромном уголке души зародилась предательская мысль. Уйти, вернуться к Калибу, забыть про это место. Я боялся, что Рэйчел не окажется внутри. Или еще хуже. быстрым шагом Я спустился. Здание арсенала, улица наверху, голые деревья. Все пустое и безжизненное. Долетел чуть слышный крик какого-то животного, наверное, морского льва. Я должен пойти, должен выяснить. Как и в первый раз, я перелез через ограду. С тех пор ничего не изменилось, только выпал свежий снег. Следов нигде не было. Хорошо. Хотелось верить, что хорошо. Задний вход заперт, а вот это действительно хорошо. Быстро осмотрев территорию, я оббежал вокруг центрального бассейна. Вышел к кафетерию, заглянул, позвал Рэйчел. Пусто. Бросился к сувенирному магазину. Заперто. Рэй! Она вышла из кладовки, явно испуганная, и остановилась. Я подбежал к ней. Прости. Я не мог вернуться раньше. Я нашел парня, Калиба. — Они еще здесь, — перебила Рэйчел. — Кто? Охотники? Я не видел. Заторопился я. Я хотел сразу вернуться, но он классный парень. Мы примерно одного возраста. я подумал, лучше будет уходить группой. Не так опасно, понимаешь? Она молчала. — Рэйчел? — Наверное, зря я так сразу вывалил на нее вызревший у меня план. «Надо было сначала заслужить ее доверие!» «Ты уверен, что они ушли?» «Здесь нет охотников, Рэйчел! Прости, что я так долго! Как ты тут?» В ответ она чуть заметно кивнула. «Они шли за тобой? Сейчас? Нет! Точно? Точно!» – заверил я. Рэйчел выглядела так, будто всю ночь не спала. «Я еще острее ощутил свою вину! Что случилось? Они вернулись!» вернулись те охотники которые гнались за тобой именно те Уверена? я видела их рэйчелл была как натянутая струна она говорила со мной а сама ни на секунду не прекращала наблюдать за тем что происходит вокруг девушка была так напугана что я пообещал себе никогда больше не бросать ее и заслужить ее доверие с калибом конечно значительно веселее но здесь я нужен больше Я успел принести еду до того, как кончились запасы, но для Рэйчел гораздо важнее оказалось, что я вернулся и сдержал слово. Это было видно. Если придется повторить вылазку за продуктами, буду предусмотрительнее. А прямо сейчас нужно получше защитить это место и Рэйчел от непрошенных гостей. «Центральный вход заперт», — сказал я. «Они били по стеклу куском металлической трубы». Я наблюдала, пока стекло не поддалось, а потом убежала. Рэйчел посмотрела в свою коморку. На горелке грелась вода. У нее за спиной лежали стопка и одеяла. Должно быть, она спала на них ночью или просто сидела и вслушивалась в темноту. «Сделаешь мне чаю?» — попросил я, чтобы отвлечь ее. Рэйчел кивнула. «Как только появился объект заботы, ей сразу стало лучше. Я принесу еду». Оставил у входа, пойду схожу за ней. Подожди, их там сейчас нет, но я буду очень осторожен. Рэйчел немножко расслабилась. Хорошо, дашь мне ключ от ворот? Рэйчел сняла с шеи связку ключей на шнурке, дала мне и зашла в коморку, а я побежал к лестнице за сумками. На снегу перед арсеналом были следы. Сердце остановилось и вновь заработало, только после того, как я осознал, что они принадлежат мне. Я быстро окинул взглядом улицу. Пусто. После ночного снегопада охотники сюда не возвращались. Я снес по ступенькам одну сумку, затем вернулся за другой, открыл ворота и затащил еду на территорию зоопарка. Рэйчел снова работала, будто мое возвращение. Открыло в ней второе дыхание. Она была точно такая, как два дня назад. После того, как я показал содержимое сумок, она подошла, положила руку в перчатки мне на плечо и обняла. — Спасибо, что ты вернулся, — сказала Рэйчел, не отпуская меня. — Мне было страшно, очень страшно, что я тебя больше не увижу. Какой же она была маленькой и хрупкой, как воробушек. Я могу о себе позаботиться. Рэйчел плакала. Мне на шею капали тёплые слёзы. Она отпустила меня, вытерла рукавом нос, заморгала. — Я не сомневаюсь, — сказала она, глядя, как едят звери. — Просто я... Я подумала... Решила, что ты не вернёшься. Неужели ты думала, что я могу о тебе забыть? — Нет, конечно. Мне очень хотелось вернуться домой. Увидеть, что там всё в порядке. Но здесь и сейчас... «Рэйчел и ее звери были для меня всем. Калеб не в счет, он сам по себе. Пожалуй, я был ему нужен гораздо меньше, чем он нам с Рэйчел. Давай, я буду тебе помогать». Рэйчел кивнула, и мы принялись за дело. Я старался брать на себя самую тяжелую работу. Рэйчел рассказывала мне о разных животных, о том, что они едят, что любят, и отвечала на мои вопросы про их привычки. Постепенно я понял, Рэйчел, понял, почему обитатели зоопарка так много для нее значит Моя жизнь будто наполнилась смыслом. Возникло ощущение, что здесь, в зоопарке, я ближе к дому. Оказывается, все время, проведенное в Нью-Йорке, мне хотелось именно сюда. Если этому месту не суждено стать моим новым домом, то я хотя бы должен, как умею, помогать Рэйчел. Весь день Рэйчел трудилась, не сбавляя темпа. К вечеру у меня болела каждая мышца, давала о себе знать каждая косточка. Мы накормили всех до единого обитателей зоопарка. Нахохотались над выходками морских львов. Пару часов я расчищал снег. Еда из обеих сумок ушла сразу же. Теперь я отлично представлял себе, сколько сил потребуется, чтобы кормить зверей изо дня в день. Кроме того... Но я отогнал эту мысль. Лучше подумать об этом потом. рэйчел легко управлялась в зоопарке, жила здесь полной жизнью, и, наверное, мир за его стенами покажется ей другой вселенной. — Ты успел вчера на каток? — Да, — ответил я, вспомнив, как проспал сегодня утром. Никаких следов, что она приходила. — Вы могли разминуться? — Могли. Мы взяли в сарае немного дров, Или она не возвращалась с тех пор домой и не видела твоей записки? Наверное, иначе бы она пришла, правда? Думаю, да. А может, она нашла место, где прячутся другие уцелевшие люди? Хорошо бы. Ты опять пойдешь туда завтра утром? Я должен. Уверен? Думаю, Рэйчел поняла по моему взгляду, что иначе нельзя. Каждый раз, проходя рядом с оградой, я вглядывался в улицу, ожидая появления охотников. Их возвращение было всего лишь вопросом времени. Рэйчел заметил это. «Они знают, что мы здесь», — сказала она. «Они наблюдают и выжидают». Я чувствовал это, но постарался скрыть страх. Я ведь уже не раз сталкивался с охотниками нос к носу, и до сих пор мне удавалось спастись. Ради Рэйчел я готов рискнуть и выжить еще не раз. Может, они просто ждут темноты?» Или пока ты опять пойдешь за едой? Тогда нужно проверить, показаться ненадолго и узнать, будут ли они за мной следить. Рэйчел посмотрела на меня, как на умолешенного. Я узнаю, сколько их, где они собираются, как скоро они решатся напасть, продолжал рассуждать я. Безумие! Я убегу от них. А если ты поскользнешься, упадешь, что тогда? Я вспомнил, как вчера провалился в дыру на дороге зачем провоцировать без необходимости зачем лишний раз стимулировать инстинкты они же как все хищники очень быстро совершенствуются и учатся получать добычу сказала рэйчел я всего лишь хотел лучше подготовиться больше узнать о поведении охотников чтобы когда нам с рэйчел придет время уходить а этот день рано или поздно наступит у нас было больше шансов даже если их не видно они рядом центральный парк Для них как кормушка. Ты же сам говорил, что возле водоемов полным-полно охотников, которым хватает только воды. Рэйчел была права. Они были близко, очень близко. Просто мы не видели их. Весь день Рэйчел проработала. Даже волосы взмокли от пота. Давай готовить ужин, предложил я. Мне нужно еще минут пятнадцать, чтобы закончить дела, сказала она, прикидывая, сколько осталось до темноты. — Тогда я сам. — Будет отлично, — согласилась Рэйчел, отпив из бутылочки с водой. — Есть особое пожелание. Она отрицательно покачала головой. — Пусть будет сюрприз. Чуть не в припрыжку я вошел в арсенал. Мне хотелось самому приготовить ужин, чтобы хоть так сказать Рэйчел спасибо. Мне было по силам позаботиться об одном человеке, а вот тем, как ей удавалось в одиночку заботиться о целом зоопарке, оставалось только восхищаться. Иногда я думал о своей настоящей маме. Интересно, она завела новую семью, родила еще детей. Рэйчел была всего на пару лет старше меня, но я никогда не встречал такого ответственного и заботливого человека. Она была достойна не просто избавления от свалившегося на хрупкие плечи груза забот, но и настоящей награды. Только вот какой! Внутри было зябко, тихо и мрачно. Но я прошел по ковровой дорожке, ведущей к центральному входу. Остановился. Сквозь дыру в разбитом стекле завывал ветер. Обязательно нужно забаррикадировать эти двери. Прямо завтра, с утра. Нет, больше никаких завтра. Завтра может не наступить. Пока Рэйчел рядом. Я должен делать все возможное, чтобы защитить ее.